Пинеберг, как камень преткновения, забытое масло и полиция. Ни одна ночь не бывает достаточно темной. Было около семи вечера, когда Пинеберг снова вышел на улицу. Разговор с Хельбутом порядком взбодрил его, он был даже возбужден, но при этом смертельно подавлен. И так великий Лемон пал. Пинеберг хорошо помнил того самого надменного Лемона, заносчивого и высокомерного, который сидел у себя в кабинете за огромным письменным столом и говорил «Удобрений мы, конечно, не продаем». Лемон заставлял дрожать мелкую сошку Пиннеберга, потом господин Шпанфус заставил дрожать мелкую сошку Лемона. Придет день, и этот подтянутый, спортивно сложенный господин Шпанфус тоже будет дрожать перед кем-то другим. Так устроен этот мир, и слабое утешение заключается в том, что все рано или поздно получают по заслугам. Из-за чего же пал господин Лемон? Если верить официальной версии, причиной увольнения стал сам Пинеберг. Оказывается, прозорливый господин Шпанфус выяснил, что начальник отдела кадров Лемон превысил свои полномочия. Во По время сокращения штата он нанимал своих протеже. Утверждал, будто они переведены из филиалов, из Гамбурга, Фульды или Бреслау. Шпанфус же разоблачил эту ложь. Но все знали, это лишь формальный повод. Протеже нанимали всегда, просто теперь господин Шпанфус сам решил нанимать своих людей. Чтобы делать это спокойно, нужно было сначала уволить Лемона. То, что было известно 20 лет, стало камнем преткновения на 21 первый. Разве господин Лемон не подделывал документы? Переведен из филиала в Бреслау, велел записать Лемон в личное дело, а человек этот был из-за холостного Духерова. Лемону еще повезло, ему вполне могло бы грозить уголовные преследования, так что ему не пристало жаловаться. Но как жаловался господин Лемон, встретив своего бывшего подчиненного Хельбута? Разве Хельбут не дружил с тем невысоким приземистым служащим, как его там, Пинебергом, С ним тоже подло поступили, с этим маленьким человеком. За что? Что мало продавал? Как бы не так, он продавал достаточно». После ухода Хельбута он единственный в отделе, более-менее выполнял норму, поэтому у него, видимо, были завистники среди других сотрудников, поэтому на столе у Лемона оказалось письмо, анонимное, конечно, о том, что этот Пинеберг состоит в штурмовом отряде нацистов. К тому же почти наверняка было известно, что именно служащий Пинеберг усердно рисовал на стенах служебного туалета свастики, писал «Сдох не жжит» и виселицу с толстым евреем и надписью. О, мандаль, грядут перемены. После ухода Пиннеберга эти рисунки прекратились, стены туалета стали безупречно белыми. И такого человека господин Лемон нанял, как переведенного из Бреслау. Лемон, конечно, всегда считал это чепухой. Как иначе, Пиннеберг мог дружить с Хейльбутом. Но спорить было бесполезно. Шпанфуз верил только своему протеже, Янеке и Кеслеру. И так Лемон пал из-за Пиннеберга, а Пиннеберг из-за Кеслера. Теперь он мог поразмышлять, насколько выгодно быть хорошим продавцом, продавать с удовольствием и рвением, бороться за каждые хлопчато-бумажные брюки за шесть с половиной марок с тем же энтузиазмом, что и за фраг за сто двадцать. Да, солидарность среди служащих существовала, солидарность, зависти чужому успеху. И вот маленький человек Пинаберг бредет, куда глаза глядят, он уже на Фридрихштрассе, в нем уже не осталось ни гнева, ни ярости. Он безоговорочно принял то, что с ним произошло. Можно злиться, но в этом нет никакого толка. Все это уже случилось. Назад не вернуться. Раньше Пеннеберг часто гулял по Фридрихштрассе. Он здесь чувствовал себя как дома. Поэтому он замечает, что девушек известной профессии на улице теперь гораздо больше. Конечно, далеко не все из них были настоящими профессионалками. Теперь в их деле много бесчестной конкуренции. Еще полтора года назад в магазине рассказывали, что многие жены безработных выходят на панель, чтобы заработать пару марок. Это, конечно, видно невооруженным глазом. Многие из них совершенно непривлекательные, а если даже и хороши собой, то выражения лиц у них жадные и алчные. Пиннеберг думает о Ягненке и Малыше. «У нас все еще не так плохо», — всегда говорит Ягненок. И она, конечно, права. Полиция, похоже, еще не успокоилась до конца — все посты усилены, и на тротуарах то и дело встречаются патрули. Пидненберг, конечно, ничего не имеет против полицейских. Они нужны, особенно на дорогах. Но ему кажется, что они выглядят удивительно упитанными и хорошо одетыми, да и ведут себя вызывающе. Они ходят среди обычных людей, как учителя когда-то ходили среди учеников на переменах. «Ведите себя прилично, а не то!» Ну да ладно. Пидненберг уже в четвертый раз проходит по Фридрихштрассе между Лейпцигерштрассе и Унтерден Унтерден-Линден. Он не может вернуться домой, просто не может. Дома все снова будет кончено, жизнь снова зачадит, не будет никакой надежды, а здесь еще может что-то случиться. Правда, здешние девушки на него и не смотрят, он им явно не интересен, пальто у него выцветшее, брюки грязные, сам он без воротничка и галстука. Если он и захочет взять девушку, надо идти в район Шлезешера, тамошним девушкам плевать, как он выглядит, лишь бы он платил. Но разве ему нужны девушки? Может и нужны, Пинеберг и сам не знает. Как бы ему хотелось рассказать кому-нибудь, какая у него раньше была чудесная, интересная жизнь, какие у него были хорошие, дорогие костюмы, какой у него прекрасный малыш. Малыш! Вот черт, он совсем забыл купить ему масло и бананы. Уже девять часов, все магазины закрыты. Пинеберг злится на себя и становится еще мрачнее. Как он теперь поедет домой? Что подумает ягненок? Может быть, у него еще получится попасть в какой-нибудь магазин через черный ход? Вот как раз большая гастрономическая лавка, ярко освещенная. Пинеберг прижимается к витрине. Может, еще есть кто-то в торговом зале, и он мог бы постучать по стеклу. Ему очень нужны масло и бананы. «Проходите!» — раздается рядом негромкий голос. Пиннеберг вздрагивает, испугавшись. Оборачивается. Рядом стоит полицейский. «Это он ему сказал?» «Я сказал, проходите! Эй, вы!» Громко повторяет полицейский. У магазина стоят и другие люди. Хорошо одеты и господа, но обращение полицейского явно адресовано не им. Нет сомнений, только Пиннебергу. Тот совершенно растерян. Что? Как? Но почему? Разве нельзя мне просто... Бормочет он, ничего не понимая. Быстрее! — требует полицейский. А не то я буду вынужден. Ремень от резиновой дубинки обвивает его запястье. Он слегка приподнимает дубинку. Все эти люди смотрят на Пиннеберга. Ему кажется, что вокруг уже собралась небольшая толпа. Люди выжидают, не принимая ничью сторону. Вчера здесь, на Фридрихштрассе и Лейпцигерштрассе, уже били витрины. У полицейского темные брови, ясный прямой взгляд, крепкий нос, ромяные щеки, черные усики под носом. — Ну что? — спокойно говорит полицейский. — Уходите по добру здорову? Пиннеберг хочет что-то сказать, смотрит на полицейского, но губы его подрагивают от страха. Он поглядывает на людей, не в силах найти слов. У витрины стоят хорошо одетые люди, приличные, хорошо зарабатывающие люди. Но в зеркальном отражении витрины стоит еще один, бледный, как привидение, силуэт без воротничка, в потрепанном пальто в запачканных дегтембрюках. брюках. И вдруг Пиннеберг все понимает. И глядя на этого полицейского, на этих приличных людей, на это чистое стекло, он понимает, что теперь он выброшен из обычной жизни, Он больше не принадлежит к этому обществу и его гонит по праву. Он оступился, упал, и теперь его жизнь была кончена. Чистота и порядок — в прошлом. Стабильная работа и уверенность в завтрашнем дне — в прошлом. Продвижение по карьере и надежда на светлое будущее — в прошлом. Теперь у Пиннеберга была только бедность. И это отнюдь не только безденежье. Бедность — это клеймо, бедность — это подозрение, бедность наказуема. «Не хочешь пойти своей дорогой?» «Может, хочешь, чтобы я тебе помог?» — говорит полицейский. Пинеберг, словно в забытии, не может сопротивляться. Он хочет быстро пройти по тротуару до станции Фридрештрассе, успеть на поезд к Ягненку. Пинеберг получает толчок в плечо. Не слишком сильный, но этого достаточно, чтобы он оказался на мостовой. «Иди отсюда, мужик!» — говорит полицейский. «Шевелись!» И Пинеберг слушается. Он бежит по дороге вдоль тротуара и думает о страшном. Гори они все синим пламенем, сбросить бы на них бомбу, вот бы их всех расстрелять. Ему теперь кажется, что вся их жизнь, ягненка и малыша, окончена, никакой надежды больше нет. Но в сущности он не думает ни о чем. Пиннеберг подходит к перекрестку и Егерштрассе, и Фридрихштрассе. Он хочет перейти на другую сторону, к вокзалу, домой, к ягненку и малышу. Для них он хотя бы существует, они его любят. Но полицейский снова толкает его. «Туда, туда проходи!» — показывает на Егерштрассе. Пеннеберг снова пытается возразить. «Ему же нужно на поезд!» «Но мне нужно на вокзал!» — говорит он. «Туда, сказал!» — повторяет полицейский и толкает его на Егерштрассе. «Убирайся, мужик, да поживее!» — и сильно толкает. Пеннеберг срывается с места и бежит, бежит со всех ног. За ним никто не гонится, и полицейских больше нет, но он не решается остановиться и посмотреть назад. Он бежит по дороге, прямо в темноту, в ночь, которая нигде не бывает по-настоящему темной. Спустя долгое-долгое время он замедляет шаг. Останавливается, оглядывается. Пусто. Никого. Осторожно ставит одну ногу на тротуар, потом другую. Он больше не на проезжей части, он снова на тротуаре. И теперь Пинаберг идет дальше, шаг за шагом, по Берлину. Но настоящей темноты нигде нет и очень трудно проходить мимо полицейских.